Глава 8. Родители мои были, как все, кто с виду доволен жизнью. Я любил читать и почти всегда был погружен в книгу. Никто не удивился, что я еще в юности, достал старую пишущую машинку и начал писать небольшие новеллы. Понедельник, 15 ноября. Анника украдкой посматривала из-за плеча. Пока Тобиос закрывал дверь в переговорную у нее за спиной, она заметила, что он запер ее на замок. Обычно он так не делал. Через стеклянную стену, отделявшую их от офисного пространства, она ловила любопытные взгляды остальных. Спасибо, что снова смогли собраться в срочном порядке, сказал он, усаживаясь на свое обычное место. Анника взглянула на стопку со свежими копиями рукописи Яборсук. Листы все еще сохраняли тепло и немного пахли чернилами. Что случилось? спросила Ребека. Положив руку на стопку с листами, Анника сначала посмотрела на Тобиаса, а потом по очереди на всех остальных. В последнюю очередь она встретилась взглядом с Катрин, чьи глаза от любопытства округлились, как блюдца. Она как раз намеревалась что-то сказать, но Тобиас прервал ее. Пусть Анника расскажет, что случилось, но сначала хотел бы попросить вас соблюдать строгую конфиденциальность. Фредрик Аск крайне заинтересован, чтобы информация не вышла за пределы этого помещения. Все ясно. Но что же тут такого секретного? Спросила Катрин. Анника почувствовала, как язык прилипает к небу и сглотнула, прежде чем заговорить. Все это прозвучит не очень правдиво, — начала она, но эту рукопись я нашла утром у дверей. Ребека с сомнением скривила лицо. « Что ты хочешь сказать, она там просто лежала? — Да, именно так, в куче земли. Да уж выглядит неправдоподобно, — сказала Ребека, поправив указательным пальцем очки. Анника решила сразу перейти к сути. Да, и это тоже. Но она очень хороша. Послушайте. Она открыла помеченную стикером страницу и начала читать. Я барсук. Вот моя история. Узнав ее, вы, вероятно, посмотрите на меня другими глазами, но ничего нельзя будет изменить. Анника еще немного почитала, прежде чем замолчала и взглянула на коллег. Они, едва моргая, смотрели на нее широко раскрытыми глазами. Еспер Олсен медленно двигал челюстью. Он прижал большой палец к зажатой в кулаке авторучке. Анника откашлялась. «Этот детектив и своего рода биография. Она о барсуке». «Том самом барсуке?» — медленно переспросила Катрин. «Об убийце?» Анника кивнула. Но это же бред! Снова подключилась Ребекка. Кто его написал? Анника набрала воздуха в легкие Ян Апельгрен, выдохнула она. Снова воцарилась тишина, прерванная резким хрустом авторучки Еспера. Он выругался и, высасывая кровь из пальца, покинул переговорную. Анника пожала плечами. На самом деле, точно мы не знаем. «На титульном листе стоит его имя. Это все, что мне известно». Ребекка покачала головой. «Должно быть, это кто-то другой. Пельгрен пропал. Он испарился, исчез с лица земли. Насколько нам известно, он мертв. Анника всплеснула руками. «Ты думаешь, я не понимаю? Он же был моим автором. Но это именно оно». «Что?» — спросил Тобиас. «Стиль». Я понимаю, что это не может быть он, но стиль совершенно его. Конечно, кое-где встречаются отличия, но в этом нет ничего удивительного после стольких лет. тоби кивнул. Я согласен. Отрывок, который я прочел, действительно похож на Апельгрена. Что-то потустороннее. Но если это Ян Апельгрен, то кто-то должен возобновить поиски, сказал Ребека. «Нам следует позвонить в полицию». «Нет, мы никому звонить не будем», — отрезал Тобиас. «Мы должны хранить тайну, пока не поймем, что вообще нам делать». «Они неделями искали его после исчезновения», — сказала Анника. «Если он все еще жив, то, может, он всего-навсего не хочет быть найденным». Катрин уставилась в стену на противоположной стороне комнаты. «Боже, представьте, что Ян и есть барсук». «Какой ужас!» Тишина воцарилась на мгновение, а потом все начали перебивать друг друга. Анника говорила, что Ян не может быть барсуком. Точно нет. Хотя рукопись, возможно, и его. Ребекка снова настаивала, что это невозможно. Анника спорила, что при любых обстоятельствах рукопись принес не барсук. Если не Ян Апельгрен, то какой-то... «Нездоровый человек». Тобиас пытался их утихомирить, чтобы никто за стеклянной стеной ничего не услышал. Катрин силилась всех успокоить и убедить сначала прочитать рукопись, а потом размышлять на тему, кто ее написал. В конце концов Тобиас стукнул ладонью по столу. «Тихо!» — громко сказал он. Аника подпрыгнула от удара, но сработала. Стало тихо. Тобис внимательно обвел взглядом присутствующих у меня был долгий разговор с фредриком он говорит что это слишком скандально рукопись ведь о настоящем убийце о том кто все еще не пойман Фредрик хочет чтобы мы эту тему закрыли и сконцентрировались на Стине фон грюнинг и звездной биографии Анника почувствовала как с лица уходит краска она не ослышалась они что отказываются издавать рукопись, которая по убеждению анники могла бы спасти издательство? не понимаю, сказала она я прочитала рукопись это лучшее, что к нам приходило за годы, если не самое лучшее вообще, и мы просто на нее плюнем. Я не говорил, что мы не будем ее читать. Тобиос поднял брови и по лицу расплылась хитре улыбка